Принципы, воплощённые в семи навыках. Рассмотрим внимательно эти принципы. Во-первых, они универсальны, то есть выходят за границы любых культурных различий и воплощаются во всех важнейших мировых религиях и философских учениях. Во-вторых, они вечны, то есть никогда не изменяются. А в-третьих, самоочевидны. Как определить, что та или иная категория самоочевидна? Достаточно попытаться оспорить утверждение, И убедиться, что это невозможно. В случае принципов, лежащих в основе семи навыков, невозможно оспорить важность ответственности, инициативности, наличия цели, цельности, взаимоуважения, взаимопонимания, творческого сотрудничества или постоянного обновления. Семь навыков — это принципы характера, которые определяют, кем и чем вы являетесь. Они формируют основу вашего влияния в любой организации, в том числе и в семье в виде надёжности, морального авторитета и умений. Как показано на рисунке 29 в буклете приложений, они лежат в основе первой из четырёх ролей лидера – роли штурмана. Четыре роли лидера описывают, что должен делать лидер, чтобы вдохновить на обретение своего голоса других. Многие организации проводят для своих сотрудников тренинги по семи навыкам. Многие считают, что семь навыков могут оказаться очень полезными в работе, при условии, что соответствующие структуры и системы создают для этого благоприятные условия. Но поскольку часто культура низкого доверия и рассогласованность структуры систем не обеспечивают должной поддержки, многие делают вывод о том, что семь навыков не способны принести реальной пользы. Модель четырёх ролей создаёт благоприятные условия для воплощения семи навыков, позволяя проводить их в жизнь как на работе, так и дома. На самом деле – Мы обнаружили, что люди по-настоящему познают семь навыков только в том случае, если относятся к ним не как к упражнению для ума, а как к эксперименту. Они по-настоящему приобретают семь навыков только тогда, когда применяют их на практике, когда живут в соответствии с ними. Знать об этих навыках, но не применять их на практике, всё равно, что не знать их вообще. Контекст четырёх ролей создаёт для семи навыков совершенно новые условия существования. Их начинают воспринимать как нечто, имеющее стратегическую важность для организации, а не просто как занятную, но бесполезную программу тренинга. Четыре роли задают семенавокам направление. Однажды я проводил занятия с большой группой руководителей высшего уровня из организации государственного и частного сектора Египта. Они думали, что я приехал, чтобы продать им методику семенавоков. В своем вступительном слове я отметил – Вы полагаете, я приехал продать вам 7 навыков? Советую вам не покупать эту методику, поскольку все ваши действия, скорее всего, ограничатся использованием ее в качестве программы-тренинга для сотрудников, занимающих более низкие должности. При этом вы не станете фундаментально менять свой стиль руководства, а также структуры, системы и процессы, чтобы укрепить принципы, положенные в основу 7 навыков. Подобные изменения требуют применения новой парадигмы лидерства – Именно этому я приехал вас научить. Если вы хотите быть лидером в арабском мире и идти в ногу с новой экономикой глобального рынка, вам необходимо рассматривать семь навыков в расширенном контексте и создавать для этого благоприятные условия. Тогда вы будете до глубины души поражены результатами, которых сможете добиться. Очевидно, я их заинтриговал. В перерыве многие начали звонить по своим мобильным телефонам, и на следующих занятиях аудитория увеличилась вдвое. Парадигмы семи навыков Каждый из семи навыков представляет не только какой-то принцип, но и парадигму, образ мышления. Проанализировав первые три навыка более углублённо и выразив их фразой «брать и выполнять обязательства», мы начинаем понимать смысл парадигм, относящихся к каждому из них. Навык первый «будьте проактивны» представляет парадигму самосознания в противовес генетическому, социальному, парадигму психическому детерминизму или детерминизму среды. Я могу дать обещание и сдержу его. Это право выбора. Навык второй. Начинайте, представляя конечную цель. Эта парадигма подразумевает, что все вещи создаются дважды, сначала в уме, а затем на практике. Это содержание обещания. Давая это обещание, я учитываю как суть обещания, которое хочу дать, так и цель, которую хочу достичь. Это сила фокуса. Навык 3 представляет парадигму приоритета, действия и исполнения. Я могу выполнить свое обещание и несу за это ответственность. Навыки 4, 5 и 6 это парадигмы достаточности при взаимодействии с другими людьми: уважение, взаимопонимание и умение ценить различия. Эта парадигма составляет основу взаимодополняющей команды. Навык седьмой – это парадигма непрерывного совершенствования целого человека. Она подразумевает образование, обучение и приверженность новым идеям, то, что японцы называют «кайдзен». Именно поэтому на круговой диаграмме, используемой для иллюстрации четырех ролей лидера, изображена стрелка, которая не замыкает окружность, а скорее создает восходящую спираль, олицетворяющую постоянное совершенствование в каждой из четырех сфер выбора.